Глава тридцать 31. Я нашла его. Матвей и Никита в один голос вскрикнули от удивления. "А они-то что здесь делают?" недовольно прошипела Феофания. "Серафима!" воскликнул Скорпион. "Папа! Чего они к нам пристали?" возмущенно воскликнула Серафима, размахивая руками. "Скажи своим церберам, чтобы оставили нас в покое." "Папа!" выдохнул Матвей. За девушками в кабинет ворвались двое мужчин из охраны клуба. Оба выглядели немного обескураженными. Волосы одного из них стояли торчком, словно кто-то только что оттаскал его за них. У второго был наполовину оторван рукав пиджака. "Прось, Платон Алексеевич", быстро проговорил тип в порванном костюме, пытаясь схватить Симу за воротник. Они ворвались в коридор, и мы даже не успели их перехватить. Серафима вырвалась из-за уголка с нескрываемой ненавистью глянула на обоих. Ирина и Марина явно были растеряны. И тут девушки увидели и узнали Беста Шахиню и княгиню Щергину, обе побледнели. Марина испуганно вытаращила глаза, Ирина нахмурив брови, с неприязнью смотрела на троицу. Какова, со злостью начала Щергина, но Матвей не дал ей договорить. Серафима, дочь Скорпиона, с трудом вымолвил он. Шахини издала короткий неприятный смешок. "Папа?" с удивлением переспросил Бест. Серафима не обращала на них никакого внимания. "Пап, мы лишь хотели поиграть в бильярд у тебя в клубе, а эти грамил не хотели нас пускать. Что за беспредел? Мы же не в бар завалились, они сказали, что мы еще слишком молоды. Но это ведь всего лишь бильярд, там куча свободных столов, никто не станет возражать. Это же!" Марина, казалось, вот-вот упадет в обморок. "Они" Старая знакомая с неприязнью улыбнулась Щергину. Какая неожиданная встреча. Серафима только сейчас заметила странное выражение на лицах своих подруг. Она хмуро взглянула на Щергина, в злобную усмешки. «Это что еще за дамочка?" с недовольством спросила она. «Сима!» — сдержанно произнес Скорпион. "У меня тут вообще-то важный разговор". Делайте, что хотите, только больше не врывайтесь без разрешения в мой кабинет. Отлично, обрадовалась Серафима, подскочила к нему и чмокнула отца в щеку. Я знал, что ты разрешишь, и состроив гримасу изумленным охранником, она направилась к выходу. Ирина и Марина с опаской взглянув на басту и его спутниц, поспешно вышли за ней следом. Члены клуба Калиостра проводили их колючими взглядами и как-то странно переглянули. Я не знала, что у вас есть дочь, после небольшой паузы сказала Щергина. у которой такие подруги. — Оказывается, и вам есть что терять, Платон Евсеевич. Может, все-таки договоримся? Не Неровен час с вашим ребенком. случится беда? К чему ты ведешь? — Мы очень влиятельная организация. «И лучше вам поддерживать с нами хорошие отношения. вдруг придется обратиться к нам за поддержкой? Это будет большой ошибкой, прошептала Феофания, наблюдая за происходящим. Ты смеешь угрожать мне, тварь? Скорпион нахмурив брови медленно поднялся из кресла и уперся руками в стол. А, вот, значит, как к черту приличия и вежливость, наконец ты показал нам своё истинное лицо старик, злобно прошипела Щергина. «Еще не показал, но скоро ты его увидишь, если сейчас же не уберешься отсюда и приятелей своих захвати. В этот момент в кармане Беста зазвонил телефон. Он вытащил мобильник и включил громкую связь. Я нашла его, раздался торжествующий женский голос. Матвей тут же узнал Гертруду Болховскую. ведяна старалась перекричать грохочущую музыку. Она здесь, висит на самом виду!» В тот же миг из танцевального зала послышался отдаленный грохот и сразу за ним истошные крики людей. Бест просиял и убрал телефон, совсем вынужденный откранчиться. С насмешливым видом поклонился он. «Уже уходите. Нам надо было лишь отвлечь его внимание, Скорпион. Щергина и рассмеялась. Все трое бросились к двери. "Содержать их!" рявкнул хозяин клуба. Security с оторванным рукавом схватил Щергину за плечо. Та резко развернулась, раскрыла веер и изо всей силы полоснула его по горлу. Тот с хоплем отшатнулся, его напарник выхватил пистолет и прицелился в книгеню, но золотой трос Шахини обвил оружие и вы гроба левой из руки охранника. Он отлетел к бесту и тот наотмах ударил его жазлом, и охранник вырезался в дверь едва не сорвав её с петель. Платон Евсеевич намотал на руку серебряную цепь и крепко сжал скорпиона. Оглянувшись вокруг, он пригнул голову и вдруг громко зашипел. Оша испугалась Фифания. А теперь, мальчики, будьте готовы ко всему. В кабинете вдруг повисла пугающая, зловещая атмосфера, вселяющее чувство тревоги и опасности. Казалось, что даже воздух наэлектризовался, и в нем притаилась злая, враждебная сила. Матвей явственно ощущал это даже своей стеклянной кожей. Никита, почувствовав угрозу, издал недовольную урчание, Феофания испуганно охнула. Бест и его спутницы поспешили к выходу, но секретарь Скорпиона Георгий преградил им путь, а Платон Евсеч между тем медленно пригнулся к самой поверхности стола. В воздухе над ним сгустилась зловещая тьма, неожиданно ее пронзила ослепительная голубая вспышка. Эпицентром пламени был серебряный скорпион, зажатый в руке старика. За его спиной Из ярко-голубого свечения прямо на глазах появился гигантский сверкающий скорпион. Суставчатые конечности уперлись в стол, изогнутый хвост стремительно рванулся вперед и своим крюком вонзился в пол рядом с дверью. Шахини-бест едва успели отскочить в сторону. Щергина испуганно взвизгнула, послышался оглушительный хлопок, вырвался сноп огня, повалил дым и в полу осталась черная обугленная отметина. Сверкающий хвост скорпиона взмыл вверх, готовый к новой атаке. Бест бросился к выходу. "Не так быстро!" хватая его за рукав, крикнул Георгий. Янакенти наотмах ударил его скипетром, и секретарь скорпиона врезался в стену. Шахине не удалось открыть дверь и выбежать в коридор. Книгине Щергина поспешила за ней, охранники бросились в погонку. Марат догнал и схватил княгиню за пышный воротник шубы. Та резко повернулась, раскрыла веер и полоснула отравленными иглами гиганта по шее тот с упал на спину. Платон и Всеч, смахнув папки с бумагами, ловко перескочил через стол. Гигантский скорпион, словно голограмма из голубого света, переместился за ним следом. Новый удар мощного изогнутого хвоста был нацелен на беста, но тот успел увернуться. Гигантский крюк вонзился в дверь кабинета и разнес ее в щепки. Бест выбежал в коридор, скорпион помчался за ним, его секретаря, оправившись от удара, последовал за своим хозяином. Из коридора послышались громкие крики и звуки новых ударов. "Мы должны вернуться", решила Фиафани. "Нужно им помешать. Никита, ты сможешь открыть эту дверь?" Никита с готовностью кивнул и ударил плечом по потайной панели. Она с треском взлетелась, и оборотень вывалился в кабинет. Фиафани и Матвей протиснулись в образовавшиеся проломы и бросились за остальными. Никита натянул свой балаклаву на лицо и скачками понесся по коридору. За углом они наткнулись еще на одного security Скорпиона. Состеклянявшим взглядом тот лежал на полу, прижимая руку к израненной шее. Вокруг раны быстро расползалось синее пятно. Яд Щергиной действовал моментально. «Ему уже не помочь", сказал Фиафани. "Скорее в нижний зал". Мат ей толкнул дверь служебного входа, они пробрались в танцевальный зал клуба и застыли на месте. Здесь происходило что-то невероятное. Весь танцпол был усыпан битым стеклом вперемешку с зеркальными осколками. Продолжала звучать оглушающая музыка, и на верхних этажах клуба все еще танцевали, но в самом зале царила настоящая суматоха, и на полу лежало несколько окровавленных человек, зажимая раны руками, они кричали от боли, моля о помощи. Матвей поднял голову. В потолке над танцполом В сиянии стробоскопов и зеркальных шаров виднелись большие дыры. Очевидно, оттуда зеркала свалились прямо на танцующих, и сейчас одно из зеркал, прямоугольное, угольно-чёрное, само по себе парило в воздухе и медленно опускалось вниз. На его поверхности вспыхивали багряные всполохи и отражались яркие лучи лазеров. Оно было точно таким же, как и зеркало, обнаруженное именно старым старом скром кладбище, зеркало трианона. Но что же удерживало его в воздухе? Спустившись в танцевальный зал, Платон Евсеевич снова выглядел вполне обычно. Призрачный скорпион за его спиной исчез. Он приблизился к бесту, не церемонясь, схватил его за плечо и рывком, повернув к себе, ударил кулаком в челюсть, и как подкошенный, рухнул на усыпанный осколками пол. Шахиняс сняла и раскрутила в воздухе свое ожерелье, и оно превратилось в грозное оружие длинный золотой трос. Она нацелила его на скорпиона, но Георгий успел ухватить его за конец и дернуть на себя. Шахиня, не удержавшись на ногах, полетела в его сторону. Секретарь далматского сделал ей подсечку, и она упала рядом с бестом. "Я тоже так могу", усмехнулся Платон Евсеев и чераскрутил серебряную цепь со скорпионом на конце. Он хотел нанести удар по шахине, но Щергина подставила свой веер и резко повернув его, вырвала цепь из рук старика. "Теряешь хватку, скорпион", злорадно рассмеялась она. К старику на ходу вытаскивая пистолет, Залеты подбежали охранники. В толпе раздались испуганные крики, и все бросились к выходу из клуба, но двери танцевального зала вдруг захлопнулись перед ними. Посетители клуба пытались разбить пластиковые дверцы, но те не поддавались, и никто не мог выйти из клуба. Паника нарастала. Матвей, и Никита в нерешительности замерли, не зная, что делать. Феофания стояла позади них. Черное зеркало плавно опустилось посредине танцпола. "Где же она?" тихо спросила Феофания, скользя взглядом по залу. В этот момент толпа на втором этаже расступила под ритмичную музыку самых перил в свете лазеров и сиянии света музыки так и не сняв свою шубу, танцевала стройная блондинка. Она грациозно повернулась лицом к столпившимся внизу и рассмеялась. Это была Гертруда Болховская. Как мне нравится здесь, воскликнула она. Я чего и раньше не бывала в подобных местах. Она легко перепрыгнула через перила и плавно опустилась в центре разгромленного зала. Зеркало наше, господа доложила Гертруда своим сообщникам: "Забираем его и уходим, а потом действуем по плану Б". Музыка вдруг резко стихла, и её слова услышали абсолютно все. Кто дал тебе право распоряжаться в моем клубе? Рассерженно спросил Скорпион, выступая вперед. Скорре я буду распоряжаться не только здесь, старик, ухмыльнулась Гертруда. Несколько человек в черной форме одежде, в которых Матвей узнал охранников дворянского собрания, протиснулись через толпу и направились к зеркалу стоять, скомандовал Платон Евсевич тя замерли в нерешительности. Еще один шаг, и я прикажу своим людям стрелять на поражение. И огражай наших служащих, скорпион. Меня они боятся гораздо больше, выкрикнула зеркальная ведьма. А тебе нечем запугать их, старик. Как впрочем и меня, Феофания сунула руку под куртку и шагнула вперед. — Надеюсь, меня получится, спокойно произнесла она. Матвей и Никита, не следили за ней, краем Лазарь Матвей заметил девчонок. Ирина, Марина и Серафима, замерев, стояли у перил второго этажа и испуганно смотрели вниз. «Мы снова встретились. Фифания хищно улыбнулась Гертруде. Надеюсь, в последний раз. Она медленно подняла руку, и осколки стекол на полу задребезжали. Ведьма еще не успела сжать пальцы в кулак, как Фифания резко выхватила из-под куртки свернутую коль серебряную цепь, и она, заискрившись в свете прожекторов, развернулась в воздухе, на некоторых ее звеньях виднелись металлические амулеты. Фиофания размахнулась и наотмашь стеганула ею ведьму. Удар пришелся по руке. Гертруда издала истошный вопль, от которого, казалось, полопались уцелевшие стекла, и словно обжёгшись, затрясла ею. Серебряная цепь вернулась к Фиофании и кольцами свернулась у ее ног. "Это серебро", торжествующе воскликнула гадалка, "с теми самыми амулетами, что удерживали тебя в ящике". И Матвею увидел, что Гертруда не на шутку испугалась, и её лицо исказилось, и на нем появилось выражение неподдельного ужаса. "Уничтожься, эту тварь!" взвизгнула ведьма.